Выборочная память, выборочное зрение. Мы видим то, что хотим видеть, а то, что кажется маловажным, скучным, бессмысленным, проваливается на дно памяти. Кажется, оттуда уже нет возврат ничему подобного. Событие-детонатор может взорвать плёт на озере отложенных воспоминаний, и порой оттуда лезет такое, когда я вылетал из Мурманска в Симферополь, команда смуглолицых спортсменов стояла в очереди на Минский рейс. Колонны направлялись на чемпионат Российской директории по хоккею. Правда странно. Чемпионат российский, а на него спортсмены наши из Конкордии прилетели. Зачем? Визит дружбы, товарищеский матч с победителями турнира. Или вот когда я был в Ялте, на набережной мимо меня прошла парочка средних лет, тихонько переговариваясь на фарси. Судя по лицам, типичные демо из Хосрова. Интересно. На каких работах хосровские девы зарабатывают себе на отдых в Крыму? На материализацию абсолютной чистоты. Вспомнилси ли музин с дипломатическими номерами, виденный мною в Судаке? Из него вышла умопомрачительно стройная высокая женщина с плоским чемоданчиком. Из-под её пальто выглядывало длинное до самых щиколоток платье, такие ни с чем не спутаешь. Такие носят только заатары. Что было у неё в чемоданчике? смены белья и косметичка, поход на полевой алтарь огня или наконец встаньте из нашей академии. Что учудили-то, а? На лето они, как и я, остались в академии. Только я пахал в космопорту, а клоны продолжали зубрёшки. В октябре все клонские кадеты с четвёртого курса добились, чтобы у них приняли зимнюю сессию экстерном. и успешно сдали все экзамены. А в конце декабря они столь же успешно и тоже экстерном сдали летнюю сессию в счёт ещё не наступившего тогда 2622 года. И когда я покупал билеты в Симферополь, эти ребята уже получили дипломы об окончании СВКА, собрали пожитки и отбыли на Вертрагну принимать в своём военном ведомстве офицерские патенты. К чему такая спешка? Я понимаю сердце, любовь к знанию. Узнай сегодня больше, чем знал вчера. И всё-таки, не прямой ли приказ Родины стоял за клонским рвеньем? Зверушки эти проклятые, переделанные клонскими биотехниками нардвисуе. Ведь надо же было, чёрт побери, запретить их производство в Объединённых Нациях, но оставить в законах лазейки для импорта этой дряни из Конкордии. Да поймите же, кадет, Здесь у меня не генеральный штаб. Во-вторых, мы знаем не больше вашего. Совет директоров ещё не дал официальной оценки происходящему. Никаких приказов, кроме тех, которые содержатся в жёлтом пакете, мы не получили. Глаза у капитана Лемзенко, заместителя начальника Луشتинского моппункта, были красные, и сам он был красный, как варёный рак. Товарищ капитан, но ну это же просто. Поделитесь моими соображениями с начальством. Откуда мы знаем, сколько ещё диверсий запланировано? Может быть, многие из них удастся предотвратить. Не сейте панику, кадет. Кстати, покажите-ка ещё раз документ. Как вы говорите, попали на наш мобилизационный пункт? На мобилизационный пункт я попал вот как. За 6 часов я добрался от братцу кролика до трассы Алушта-Симферополь. снял лыжи с ботинками, оставил их в сугробе у обочины, потом я обулся в кроссовки и трусцой направился вниз, в олушту. На дороге было пустынно. Один раз у меня проверил документы усиленный патруль Митрана, милиции транспортного надзора. Удивительно, но старший сержант, начальник патруля, не смог сообщить мне никаких новостей. Да, по всем военным связям объявлен угрожаемый период, чрезвычайное положение и мобилизация. Да, были взрывы на космодромах, подстанциях, ретрансляторах, водоопреснительных узлах. Нет. Гражданская связь в Крыму не восстановлена. Нет. Виновники не названы. Нет. По всех визорах пустые синие экраны. Нет. Подвести не можем, не имеем права оставить верный участок. Подождите 5 часов, придёт смена и тогда. Я потопал по дороге вниз. В Крыму в январе вечер рит очень рано. Однако быстро наступающая темнота не помешала мне разглядеть две огромных шапки дыма на востоке и на западе, судя по всему, над Керчью и над Масандой. Наконец, меня догнала колонна громадных пожарных машин с белой трафаретной надписью "Херсон пассажирский". Их послали сюда за тридевязь земель с Херсонского космодрома тушить пожары в Масанде. Кроме этого, несколько цистерн везли пресную воду, доставка которой прекратилась по всему южному берегу Крыма. Увидев на мне военную форму, пожарники милостиво остановились и подбросили меня до алушты. От них я тоже не узнал ничего путного. В алуште было темно и также безлюдно, как на трассе. Все сидели по домам и гостиницам, подчиняясь приказам чрезвычайного положения. Улицы патрулировались митраном и какими-то солдатами перестарками. У милиционеров было табельное оружие, солдаты довольствовались охотничьими ружьями и железными прутьями. Полноценной комендатуры в Олоуште не было, только моб пункт патрулей. Я выпросил его адрес и вскоре предстал перед Красный Очаг Емзен. "Товарищ капитан, как вы не понимаете, это же война". "Это не война, урожайный период", отрезал капитан. "Была бы война, нам уже объявили бы". "Хорошо", я вздохнул. "Пусть будет урожайный период". В вашем жёлтом пакете написано, что делать в этом случае бедному сироте из Северной военно-космической академии. Ирония неуместна. Вы должны немедленно отправиться в расположение вашей части. В данном случае в академию. А я должен оказать вам смирное содействие. Очень хорошо. В таком случае окажите товарищ капитан. Вывели толпу солдат и офицеров во дворы. Все такие же как и отпускники. Думаете, им не хочется в своей части. Тут в его кабинет Бистук влетел какой-то майор, видимо, начальник моппункта. Ваня, только что из Москвы. Открывай красный пакет. Война.